Глава 18 Смертельная простуда. Затеяв ограбление квартиры директора ресторана столицы Аркадия Семеновича Штуцера, Паша и Инга стали действовать по уже отработанной схеме. Сначала дождались прихода супруги директора, а когда гражданка Штуцер уселась в кресло, Инга минут двадцать, уже поджидающая ее прихода, неторопливо прошла к столику с лежащими там сумочками клиенток, и незаметно вытащила из нее связку из трех ключей. В этот раз, в отличие от прошлых случаев, Инга вышла из парикмахерского салона через черный ход, поскольку хотела избежать множества наблюдавших за ней глаз. Далее все шло по накатанному. Она дошла до мастерской. Мастеровой со шрамом на щеке, стараясь сохранять безразличие, Посмотрел на нее, без слов принял ключи, уже ничего не спрашивая, сработал дубликаты и передал посетительнице, зачастившей в его мастерскую. Клиентка молча приняла изготовленные дубликаты, расплатилась, приплатив, как обычно, за скорость, и вышла из мастерской. За несколько минут дошла до парикмахерского салона, хотела было войти через черный ход, однако он почему-то оказался запертым. И Инга была вынуждена вернуться в салон с центрального входа. Когда ставила свою сумку на столик, незаметно сунула ключи в сумочку «Ридикюль» гражданки Штуцер, после чего уселась в кресло для ожидающих своей очереди. Так закончился подготовительный и очень важный этап ограбления квартиры директора лучшего в городе ресторана. «Деньжи еще не уводятся немерено. Я полагаю, что-нибудь около полумиллиона», — разглагольствовал перед Ингой вечер перед ограблением Павел Клепиков, расхаживая по комнате в домашнем халате поверх светлой рубашки и брюк, как какой-нибудь помещик перед гувернанткой. «В сберегательную кассу столько денег не понесешь». Надо быть полным глупцом, чтобы такую крупную сумму засвечивать. Это все равно, что обнаженные женщине ходить по улице в прозрачной комбинации. Если бы подобное произошло, то тотчас прибыли бы на милицейской победе товарищи в фуражках и синих кителях. Немедленно арестовали бы и отвели под белорученьки в каталажку, а то и в психиатрическую больницу, что час от часу не легче. Нет, Аркадий Семенович совсем не топится Продолжал размышлять вслух Клепиков, поглядывая на притихшую женщину, сидящую с ногами на диване. Он не станет нарываться на неприятные вопрос, откуда у вас, гражданин Штуцер? При зарплате в шестьсот рублей такие несметные накопления образовались. Признавайтесь, если не желаете до конца жизни отдыхать на нарах. Котовашка он садиться не собирается, а желает жить свободно и припеваючи, как уже привык. Стало быть, денежки товарищ Штуцер хранит дома в какой-нибудь специальной коробочке, скажем, из подобови. Очень удобно. Стоит такая неприметная коробочка из белого картона где-нибудь в запыленном чулане. А в случае необходимости ее всегда можно быстро унести из дома. Постороннему человеку и в голову не придет. Что коробочка-то не простая, а золотая, и наполнена крупными купюрами до самого верха. Отцацкий, что он своей женушке дарит? Там же, рядом где-то лежат, и отобрать все это у них наша задача. Ведь нам они нужнее, верно? Весело глянул на Полякову мастер женских причесок. Им ведь скоро помирать они старые, а нам еще жить, пожевать и добра наживать. Все так согласилась Синга с восхищением, глядя на Павла. В последнее время именно так она на него и смотрела. Разве можно иначе относиться к человеку, воплотившему в действительность твою давнюю мечту, сумевшему вылепить из тебя королеву и ничего для тебя не жалевшему? Почему же такой человек не встретился ей раньше? Как жаль потерянного времени. «Завтра и начнем». Следующий день у Паши Клепикова был выходной. Инга находилась у него со вчерашнего вечера и домой не уезжала. Похоже, что туда ее совсем не тянуло. Что касается вонятки, то днем он находился в детском саду по вечерам, а иногда и ночам с нянечкой, которую Полякова не так давно наняла. Проснувшись, они неторопливо позавтракали, говорили мало, лишь по необходимости. Оба выглядели сосредоточенными, думая об одном и том же. Допив кофе, Павел стал собираться на дело, положил в саквояж дубликаты ключей от квартиры, немецкую бритву Золинген, заточенную накануне, нож, еще для какой-то надобности прихватил холщевые сумки и шнур. — Ну что, я пошел, — сказал он перед уходом. Инга хотела пожелать ему удачи, но тотчас вспомнила, что Павел велел относиться к запланированным ограблениям как к чему-то заурядному поэтому пожеланий не терпел. — Погоди! — неожиданно остановила она Клепикова у входа, а когда тот обернулся, крепко поцеловала его в губы. — Я буду ждать тебя. Дверь в квартиру что, штуцер Клепиков открыл так, как будто уже открывал ее не раз и не два. Ключ подошел идеально. Тихо, словно опасаясь быть услышанным, вошел в прихожую, огляделся. Налево дверь в туалет, потом дверь на кухню. Конечно, кое-какие ценности могут храниться и там, но основная масса денег должна находиться либо в зале, либо в спальне. Так уж заведено у зажиточных советских граждан, богатевших нечестным трудом. Павел первым делом направился в спальню. Дверь в нее находилась справа от входа в квартиру. Там, у штуцер, как и у большинства людей с достатком, стояли большая тахта на коротких ножках, еще довоенный платяной лакированный шкаф Трильяж с двумя тумбами по бокам и двумя выдвижными ящиками — предмет чисто женского обихода. На полу и стене примыкающей к тахте ворсистые золотые ковры, похоже, что ручной работы, и позолоченная хрустальная люстра, тоже двоенная. Внимание, Павла привлекли тахта и трильяж. Такая мебель обычно хранит ювелирную начинку. Он подошел сначала к трильяжу, открыл обе тумбы но ничего достойного в них не обнаружил, кроме разного рода косметических средств и прочих женских надобностей, о назначении которых, несмотря на то, что был женским парикмахером, не знал. В одном из выдвижных ящиков отыскалась резная лазаритовая шкатулка на крохотных ножках. Приподняв крышку, он едва не зажмурился. От разноцветия у Павла даже заребило в глазах. До самых краев шкатулка была набита женскими золотыми ювелирными украшениями, многие из которых были с драгоценными камнями. С минут он просто любовался прозрачными цветными гранями, а потом прикрыл сверкающее безумство крышкой и положил шкатулку в саквояж. Деньги отыскались под тахтой, или, вернее, в тахте, в ее выдвижном фанерном ящике, куда складывается постельное белье, простыни, пододеяльники, одеяло и наволочки. Лежали деньги в двух картонных, тут штуцер не придумал ничего оригинального, коробках из-под Одна коробка была забита полностью, крышка даже не закрывалась, и коробка была перетянута шпагатом. Другая же была наполнена деньгами чуть выше половины. Полмиллиона рублей не набирается, а вот тысяч триста в обеих коробочках — это точно. Сложив деньги в свой сапояж, Павел намеревался уже уходить, но передумал и решил напоследок зайти в зал и глянуть, не спрятано ли в нем еще что-нибудь из драгоценностей. Он выдвинул верхний ящик комода, стал осматривать его содержимое и вдруг почувствовал чье-то присутствие. Резко обернулся и встретился взглядом с мужчиной лет сорока с небольшим, директором ресторана Штуцером, с которым был шапошно знаком. В его глазах Клепиков прочитал сначала откровенное удивление, а затем неподдельный испуг. Штуцер, осознав, что ситуация для него складывается угрожающе, кинулся к входной двери. Павел мгновенно сообразил, что если хозяин квартиры успеет выскочить на лестничную площадку и закричать, призывая соседей на помощь, то для него, Павла Клепикова, все разом будет кончено. Даже если на крик откроются всего две-три двери, то эти несколько человек его непременно увидят и опишут его внешность милиции, после чего уголовному розыску не составит никакого труда отыскать его. Инстинкт самосохранения сработал быстрее мысли. Он схватил с комода какую-то бронзовую статуэтку и стремглав бросился за мужчиной, настиг его у самых дверей, чтобы было силы ударил статуэткой по темечку. Штуцер рухнул на пол, но был еще жив. Почти сразу Аркадий Семенович пришел в себя, стал понемногу подниматься, и тогда Павел, чтобы не оставлять свидетеля в живых, полоснул ему по горлу, опасной бритвой целясь в сонную артерию, чтобы было уж наверняка. Полоснул резко, сделав стремительный выпад, и тотчас убрал от горла руку, иначе рукава его непременно залила бы кровью. Немецкую бритву Золинген Клепиков всегда носил с собой. Он очень ею дорожил и не хотел оставлять ни в парикмахерском салоне, ни дома. И вот она вновь пригодилась. Не глядя на неподвижное тело, Павел вышел из квартиры штуцера. На лестничной площадке прислушался и, удостоверившись, что на остальных этажах в подъезде никого нет, стал на цыпочках спускаться. Когда открывал подъездную дверь увидел в десятке шагов от себя старушенца в армейской телогрейке, подпоясанной простым солдатским ремнем. Старуха равнодушно глянула на него, и Павел, отвернувшись, поднял воротник пальто. Не хватало еще, чтобы его заполнили. Затем ускорил шаг и через полминуты уже сворачивал за угол дома. Аркадий Штуцер к этому времени был уже мертв. Вот ведь как бывает. Рядовая простуда в некоторых случаях может оказаться смертельной. Что же касается соседки Аркадия Семеновича Алевтины Загорецкой, то когда тело штуцера после осмотра экспертами увезли в морг, она еще долго сидела у окна, уставившись вроде на улицу, но в то же время ничего не замечая. Так бывает, когда человек от нахлынувшего на него внезапного горя полностью погружается в себя. «Снова одна!» — прошептали ее губы. «Как же это горько! И почему судьба ко мне так немилосердна? Ведь даже поделиться не с кем. Как он мне был дорог и как я его ждала!» Затем Алевтина Валерьевна отошла от окна и отправилась готовить себе чай.